Однажды это чуть не случилось. Или все-таки случилось. Сама не знаю. Это было тем же летом, Ёль. Я гуляла с ребенком. И тут поднялась суматоха, столкнулась повозка, запряженная ослом с грузовиком. Я почувствовала, что надо уйти, исчезнуть из этой кутерьмы, но не смогла найти даже щелочки, сквозь которые можно было бы ускользнуть. И в этом балагане, когда стал уже впадать в панику, я почувствовала вдруг сильные пальцы, схватившие мою руку. Я вздрогнула. Я взглянула. Рядом со мной стоял Сами. Ты знаешь его, Юля, если не забыл. Мы как-то встречались в кинотеатре, я показывала тебе его. Он инженер гидротехника из ТАПХа. Мы вместе учились. Вот... Он-то стоял теперь рядом, держа мою руку своими прохладными сильными пальцами. А потом сказал, что лучше все-таки нам с ребенком уйти подальше от этой свалки. И как будто он делал это десятки раз, повел меня, не выпуская моей руки своей, вверх по улице. У меня было такое ощущение, ну, какое бывает, когда В разгар хамсина окунаешься в прохладную воду Кенерита. Так, держа меня одной рукой, а другой осторожно толкая коляску, он вывел нас на главную улицу и двинулся дальше, к югу от городского сада, где у него была комната. Сами. Он нравился мне. Нравился всегда. Не появись ты, кто знает, Но ты появился, и все пошло иначе. И Сами был забыт до тех самых пор, пока судьба не свела нас в тот день. Мы стояли у ступени к лестнице, ведущей к его жилище и смотрели друг на друга. но потом Сами взял Эйтана на руки, словно делал это много раз, И мы поднялись. Открывая дверь, он сказал, «Я всегда, всегда мечтал об этой минуте, о минуте, когда ты переступишь этот порог». И он снова улыбнулся своей открытой улыбкой. Зачем я рассказываю тебе все это, Ёль? Пожалуй, я сама не знаю. Только не подумай, что я пьяна от этих двух бокалов шампанского. Или что я хочу тебе как-то отомстить. С того дня прошло 19 лет. Подумать только. А я все еще помню каждую деталь. Мы сидели на диване. Сами и я. Маленький иитан тихонько лежал между нами. И вдруг я почувствовала, что вся дрожу. Это в такую-то жару дрожу. Словно из лета в Тверь я очутилась вдруг среди сибирских снегов. А рука Сами, такая же прохладная, как и его пальцы, нежно заскользила по моему плечу. «Нам», – прошептала я заплетающимся языком, – «нам этого нельзя, Сами» но его рука все скользила и скользила, и я понимала, чувствовала, что теряю волю, проваливаюсь куда-то, и все, что мне хорошо. И в эту минуту проснулся итан проснулся и заревел, и я очнулась. Не совсем я была словно во сне, но итан он плакал, и я склонилась к нему. Провела пальцами по его щекам, поцеловала. Он чуть-чуть притих. А Сами, сидя на полу, улыбался мне снизу. И, обняв мои колени, откидывал мешавшее ему платье. и Я попробовала поймать его взгляд и испугалась. Так был он тяжелый темен. «Сами», — сказала я с твердостью, которую уже не ожидала от себя. «Сами». Я должна идти. Йоль ждёт меня в книжном магазине у Яркони. Может быть, тебе кажется, что я выставляю напоказ свою верность? Ты ошибаешься, Йоль. Да, вы дорогая, ошибаешься. Если ты думаешь, что я всегда была только твоей или принадлежала только тебе, ошибаешься. Потому что был еще и Немрот. Да-да, да, -да, -да. да. Немрот. Что с Что с тобой? Ой, блин. Ты не ожидал? <с> Нет, мой дорогой. Ты не ослышался. Я действительно сказала, был не мрод. И было это совсем совсем по-другому. Да, я считаю, что у тебя есть сейчас все основания развязать галстук. <с> я понимаю, ты настроился на то, чтобы поглядеть на стриптиз в клубе, но ты не мог знать, что исполняя для тебя эту роль сегодня вечером буду я. Только я обнажу перед тобой, Ёль, не тело своё, а душу. Так вот они Немроди. Он из Твери. Здесь родился, здесь и живёт. Он тоже помнил меня ещё по школе. Хотя я и учился тремя классами старше ты была самой красивой девушкой в школе сказала мне она кажется тоже был влюблен в меня с тех пор но только тогда когда этону исполнилось 5 набрался храбрости и подошел к нам подошел и заговорил сначала с сначала а потом уже со мной